Наивные врачи искали объяснение противоречий у идеологов блатного мира. Один из таких философов-главарей лежал в это время в хирургическом отделении больницы. Два месяца назад, находясь в изоляторе, он, желая оттуда выйти, применил обычный безошибочный, но небезопасный способ. Он засыпал себе оба для верности глаза порошком химического карандаша. Случилось так, что медпомощь запоздала и блатарь ослеп, В больнице он лежал инвалидом, готовясь к выезду на материк. Но, подобно знаменитому сэру Уильямсу из Ракамболя, он и слепой принимал участие в разработке планов преступлений, а уж в судах чести считался прямо непререкаемым авторитетом. На вопрос врача о Красном Кресте и об убийствах медиков на приисках, совершенных ворами, сэр Вильямс ответил, смягчая гласные после шипящих, как выговаривают все блатари. «В жизни разные положения могут быть, когда закон не должен применяться». Он был диалектик, этот сэр Уильямс. Достоевский в записках из «Мертвого дома» с умилением подмечает поступки несчастных, которые ведут себя, как большие дети, увлекаются театром, поребячески безгневно ссорятся между собой. Достоевский не встречал и не знал людей из настоящего блатного мира. Этому миру Достоевский не позволил бы высказать никакого сочувствия. Неисчислимы злодеяния воров в лагере. Несчастные люди, работяги, у которых вор забирает последнюю тряпку, отнимает последние деньги, И работяга боится пожаловаться, ибо видит, что вор сильнее начальства. Работягу бьют воры, заставляют его работать. Десятки тысяч людей забиты ворами на смерть. Сотни тысяч людей, побывавших в заключении, растлины воровской идеологией и перестали быть людьми. Нечто блотное навсегда поселилось в их душах. Воры их морально навсегда оставили в душе любого неизгладимый след. Группы жесток начальник, лжив воспитатель, бессовестен врач, но все это пустяки по сравнению с растливающей силой блатного мира. Те все-таки люди, и нет-нет, да и проглянет в них человеческое. Блатные же не люди. Влияние их морали на лагерную жизнь безгранично, всесторонне. Лагерь Отрицательная школа жизни целиком и полностью. Ничего полезного, нужного никто оттуда не вынесет. Ни сам заключенный, ни его начальник, ни его охрана, ни невольные свидетели, инженеры, геологи, врачи, ни начальники, ни подчиненные. Каждая минута лагерной жизни — отравленная минута. Там много такого, чего человек не должен знать, не должен видеть. А если видел, лучше ему умереть. Заключенный приучается там ненавидеть труд. Ничему другому и не может он там научиться. Он обучается там лестил, гонью, мелким и большим подлостям, становится эгоистом. Возвращаясь на волю, он видит, что он не только не вырос за время лагеря, но что интересы его сузились, стали бедными и грубыми. Моральные барьеры отодвинулись куда-то в сторону. Оказывается, можно делать подлости и все же жить. Можно лгать и жить. Можно обещать и не исполнять обещаний и все-таки жить. Можно пропить деньги товарища. Можно выпрашивать милостыню и жить. Попрошайничать и жить. Оказывается, человек, совершивший подлость, не умирает». Он приучается к лодерничеству, к обману, к злобе на всех и вся. Он винит весь мир, оплакивая свою судьбу. Он чересчур высоко ценит свои страдания, забывая, что у каждого человека есть свое горе. К чужому горю он разучился относиться сочувственно, он просто его не понимает, не хочет понимать. Скептицизм — это еще хорошо. Это еще лучшее из лагерного наследства. Он приучается ненавидеть людей. Он боится, он трус.